Пять. Анализ Троязименское озеро и Тородстовское озеро Неро. Битва на в городце османа Генебала с римлянином Фламинием. Это ледовое побоище XV века на льду озера Неро. Пять. один. Битва на берегу озера или прямо на озере в воде. Все известные нам основные версии ледового побоища. согласны в том, что битва развернулась или прямо на озере, на море, реке, или же на берегу. То же самое утверждают и Полибий, и Сливий. Она в городе с Ганнибалом и римлянин Фламиний сошлись в битве на берегу треземенского озера, причём сражение охватило также прибрежные отмели, солдаты бились прямо в воде и тонули в озере. Титылий Вей сообщает, что Новгородская равнокарфагенская конница вошла прямо в воду и билась с римлянами по груди в воде. пять точка два гибель основной части римского фараонского войска в водах озера основные версии ледового побоища утверждают, что войско преследователей потонуло в воде, или в море, или в озере, или в реке. то же самое сообщают и полибий сливим. римляне были вынуждены принять сражение прямо на берегу треземенского озера. Более того, основной разгром наступил тогда, когда римляне были оттеснены прямо в воду. Солдаты прямо в вооружении стали тонуть. В результате главной части римского войска погибло в воде. Аналогично по Библии, вообще всё войско фараона пошло на одно море. Вот яркое описание этой леве, как погибло в озере почти всё римское войско. И тут началось павальное бегство. И ни воз, и ни горы не были препятствием для потерявших от страха голову. Люди, словно ослепнув, неслись по крутизнам и обрывам, и стримглав скатывались вниз друг на друга, вместе с оружием. Там, где пройти было тесно шли, где пришлось вброд через болото, пока вода не доходила до плечи да горла. Некоторых безрассудный страх толкнул искать спасения в плавь. Решение безнадёжное. Блед, надо было долго. Люди падали духом, их поглощала пучина. Или зря иstамившись, они с трудом возвращались на отмели, где их избивала вражеская конница, вошедшая в воду. 483, 226, том 2, страница 64. 5.3. Разгромленное войско галичан было фараонским. Это название фактически присутствует у Полибия и Ливия. Как мы теперь понимаем, потерпевшие поражение войска Голиафа равно римлян, по праву именовали фараонским. Напомним, что Голиафы именовали фараонами. Смотри выше. Библия также прямо называет уничтоженное войско фараонским, а здесь нам могут возразить: у Полибия и Ливия название фараон вроде бы отсутствует, но это. Не так. Побеждённое войско Римляне возглавляет консул П имени Фламиний. Но мы много раз сталкивались с тем, что в старых текстах звуки L и R часто путались, заменяли друг друга. Аналогично M и N переходили друг в друга. Но в таком случае имя Фламиний это Фрамини или Франи? А потому безоголосовая К мы имеем Фраминий. FRMN FRNN фараон То есть получается, что предводителем римского войска был фараон. Значит, разгромленное войско было фараонским, по мнению Полибия и Ливия. Кроме того, согласно им же, события разворачивались в области Тирении. Но буква фита читается двояко. И как ef и как te. Так что не исключено, что тирене это фирене, то есть опять-таки фараония, фараонская земля. Напомним, что огласовки к истекам согласных появились довольно поздно, поэтому полезно обращать внимание именно на изначальные не огласованные термины и названия. Смотри подробности в книге АТ Фоменко Число против лжи, глава 1.8. трудностей и неоднозначности при чтении старых текстов, проблема голосовки, как прочесть древний текст, записанный одними согласными. В средние века звуки r и l часто путались. пять точка четыре узмень узкое место на озере или на берегу озера явно звучит в названии литописного озера Треземан. Ледовое побоище XV века было на узмении, то есть на узком месте Ростовского озера Неро. Это обстоятельство сыграло важную роль в битве и специально подчёркивается в летописях, смотри выше. Есть ли след этого факта у Полибия или Ливия? Да, есть и достаточно яркий. Во-первых, битва Ганнибала и Фламиния произошла на узкой полосе берега прямо около озера. Ливий сообщает: Озеро здесь подходит к самой подошве картонских гор. Между ними и озером нет ничего, кроме узкой дороги. Двадцать два четыре, том второй страница шестьдесят третья. Этот факт специально подчеркнутый обсуждался античными классиками. Не случайно историки на своих планах реконструкциях сражения изображают узкую полоску берега, где началось сражение. Рисунок двадцать три, двадцать четыре. двадцать восемь. Во-вторых, обратим внимание на само название озера Тразимен, упомянутые по Либии и Ливии, и тут мы начинаем понимать, что здесь явственно звучит старое русское слово узмение, означающее узкое место, и прямо употребленное в русской летописи на узмении у воронья камени. Между прочим, полное название Тразимен. тоже могло произойти от славянского слова сочетания торю плюс узмень, то есть иду, двигаюсь по узкому месту. Это в точности отвечает сути дела: войско шло, тарило путь по узкому месту вдоль озера или на самом озере, покрытом льдом. В стереокарту озера Нерю мы привели на рисунке 6. Хорошо видно, что чудской конец Ростова, около которого происходило ледовое побоище XV века, находился на берегу северной узкой части озера. 5.5. Было ли покрыто льдом озеро, названное Траземен? Да, было. Так что утонувшее войско римлян погибло именно из-за треснувшего льда, а не из-за густого тумана. А теперь перейдем к интересному вопросу: было ли покрыт льдом озеро Тризимен во время битвы Ганибала с Фламинием? На первый взгляд вопрос очень странный. Вроде бы Палибе и Ливии ничего такого и не говорят. Но это только на первый взгляд. Напомним, что, скорее всего, их тексты позднее отредактированы в эпоху XVII века. Как мы уже видели, эти авторы обрабатывали какие-то старые свидетельства XV века, в том числе и славянские. Поэтому не исключено, что западноевропейские хронисты, в частности Полибий и Ливий, начавшие уже подзабывать славянский язык ввиду перехода на только что придуманные древнегреческий и древнюю латынь, могли не совсем точно понять факты, приведённые в русских и ардынских источниках. в том числе и упоминание льда на озере. Судите сами. Главной причиной разгрома римлян был якобы густой туман, покрывший озеро и его окрестности, смотри выше описание Полибия. Солдаты Фламиния десятки растерялись, как будто на туманом, ничего не видели, их охватила паника. Ливий добавляет: "Туман, поднявшийся с озера, был на равнине густ, Солдаты не узнавали даже своих знамён и легионов. У них едва хватало духа взяться за оружие. Густой туман заставлял полагаться больше на слух, чем на зрение. Они слышали только крики и званы оруже. Туман мешал им понять и догадаться, чем кончилось сражение. Наконец, с горячее солнце разогнало туман и среди белые дня горы и равнины. Явили в зору проигранное сражение и бездыханных воинов. 22.4-6, том 2, страница 63-65. Хроника грека Полибия была написана по-гречески. Римлянин Тита Ливий, писавший по-латински, жил, как считается, примерно на сто лет позже Полибия, а потому его рассказ о траземенском сражении мог опираться также на греческую книгу Полибия. Поэтому мы обратимся именно к греческому языку, дабы разобраться, о чём на самом деле рассказывает нам Полибий, а вслед за ним и Ливий. Открываем греческий словарь 7580 и видим, что густой туман звучит по-гречески как пикнос и омихли. А слово сочетание густой туманный звучит как пикнос помехлодис. А слово "лед" звучит по-гречески как "пагос". Кстати, в русском есть похожее выражение "паковый лед", так что русское "паковый" и греческое "пагос" близкие по звучанию, виду частого перехода к в г. Напомним, что "паковый лед" это толстый лед или плавающие ледовые массивы. Но тогда выходит, что русские термины "лед" и "холод". простопое туполибия в греческих терминах густой туманный туман ведь греческое пагос лёд звучит близко к греческому пикнос густой а кроме того в греческом оми хлодис туманный звучит русское слово холод и так пагос пикнос холод оми хлодис не исключено что западный европейский хронист полибий Ссматривался в русское описание битвы, где говорилось о ледей и холоде, и по ошибке или намеренно вписал в свою летопись упоминание о густом тумане. Тем самым завалировал судело, устранил упоминание холода, льда на озере, зимы или поздней весны. В итоге Лукавы перенёс событие из Центральной Руси, где реки и озёра зимой покрываются льдом, в южную Италию, где жарко и лёд на водоёмах Бывает реже. Таким образом, разгром войска из-за льда превратился у Полибия в разгром войска из-за густого тумана. Север заменили на юг. Понятно также, почему сделали упор на слобе густой, ведь лед это густая загустевшая от холода вода. Не даром Библия говорит, что загустили волны. Смотри выше. Подведем итог. Но вместе реальной массовой гибели солдат утонувших в озере из-за треснувшего льда возникла искажённая картина о массовой гибели солдат утонувших в озере из-за густого тумана, непроницаемой пеленой, окутавшего войско. Следы того, что Поллибий и Ливий описывают на самом деле события в Руси Орде, проступают также в том, что они именуют местность, где произошла битва, этрусской. Смотрите, Таливия А дважды два, том второй, страница 62, где он объясняет, что вся эта эта русская территория является частью обширной Этрурии. Следовательно, эти местности являются русскими согласно нашим результатам, изложенным в частности в книге Расцвет царства, глава третья. Ливий резюмирует: "Такова была знаменитая битва у Трезименского озера". Одно из самых памятных бедствий народа римского. Смотрие двадцать два семь том второй страница шестьдесят пятое пять точка шесть битва произошла утром по Библии поражение фараонского египетского войска произошло утром сказано и в утреннюю стражу возгрел Господь настан египтян из столпа огненного и облачного и привёл в замешательство стан египтян. Ветхий Завет, Исход, глава 14, стих 24. Ледовое побоище Александра Невского с ливонским орденом на Чудском озере тоже произошло утром. Смотри на Новгородскую первую летопись старшего извода. Аналогично разгром римского корпуса фламиния произошёл утром. Полибий сообщает, что сражение началось ранним утром. Три восемьдесят три страница двадцать седьмая. То же самое мы читаем и у Ливия. Битва началась едва рассвело. Двадцать два четыре страница шестьдесят третья. Такое единодушие летописцев вполне понятно. А весенний лед на озере ночью был еще крепок, но как только утром поднялось солнце, лед подтаил, стал трескаться. И галичская равно римская равно фараонская рать, вступившая на лед Ростовского озера Неро, утонула. Шесть Ганибал и Христос. Шесть.точка один. Пророк Моисей, пророк Магомет, султан Магомет второй завоеватель и Андроник Христос, князь Андрей Боголюбский. Обнаружение параллели между жизнями Писанием Ганибала и Христа было для нас неожиданностью. Однако они есть, хотя и частичные. Для начала напомним, что ранее мы указали на соответствия между жизнеописаниями пророка Моисея, пророка Магомета и Магомета II завоевателя. Смотри нашу книгу Пророк-завоеватель. Эти три биографии тесно переплетаются, хотя, конечно, в них есть куски, которые индивидуальны, не находят своей параллели в двух других. дубликатах. Выяснили, что в жизнеописании пророка Магомета включен и рассказ об Андронике Христе. Он же великий князь Андрей Боголюбский из 12 века. Кроме того, мы только что показали, что жизнеописание Новгородца Карфагенини Ганнибала частично соответствует жизнеописанию пророка Маисея. В крайней мере, в том, что касается ледовой побоище, Следовательно, рассуждая логически, есть все основания ожидать, что обнаружатся параллели между жизнеописаниями Ганнибала и Андроника Христа. Этот прогноз оправдывается. В самом деле, ранее мы уже выяснили, что известный нам гороцкий карфагенский деятель Ганон является отражением Андроника Христа. Смотри нашу книгу Царский Рим в междуречье Оки и Волги, глава 3. Эта глава называется так: Христос как правитель античного Карфагена, Андроник Христос в истории Карфагена равно царь Града, ошибочно относимого в глубочайшую древность. Андроник Христос отразился в истории Карфагена как ему же Ганон. Таким образом, в летописной истории Карфагена уже присутствует дубликат Андроника Христа по имени Ганон. Кстати, имя Ганона и Ганнибал достаточно близки, что может объясняться именно тем, что на жизнь описание Ганебала тоже упал отблиск Андроника Христа. Укажем теперь конкретные параллели, обнаруженные нами. Их немного, но они вполне узнаваемы. Отметим, что в жизни описания Ганебала эти фрагменты, соответствующие истории Андроника Христа, составляют сравнительно небольшой процент. Основная масса сведений о Ганнибали — это отражение османского равно атаманского завоевания XV века, то есть отражение походов пророка Моисея, пророка Магомета и Магомета второго завоевателя. Шесть. Точка два. Ганнибал едва спас и потерял правый глаз. Андроник Христос лишился правого глаза, когда его мучили перед распятием. в обоих случаях тело было весной. Согласно нашим результатам, Андроник Христос потерял правый глаз во время страстей, когда его избивали и мучили перед казнью. Смотри нашу книгу Царь Славян, глава 2, 32. Выколотый глаз Андроника и повреждённый глаз Христа на площенице. Этот факт упоминается и в других отрежениях Андроника Христа, например, в жизнеописании германо-скандинавского бога Одина. Смотри нашу книгу «Начало ордынской Руси», глава пять, один.точка два. Где есть раздел под названием «Бог Один», верховное божество германо-скандинавского япаса. Один принёс себя в жертву, пронзил себя копьём и висел на древе. одноглазый Один и поврежденный глаз Андроника Христа, высокий рост Одина и Христа, длинная борода Одина. Здесь перечислены некоторые яркие соответствия между жизнеописаниями Христа и Одина. На старинных изображениях Одина один его глаз отсутствует, выбит, причем правый. Смотри, например, рисунок тридцать три. Рисунок тридцать три. Скандинавский бог Один. Правый глаз поврежден. Одно из отражений Андроника Христа. Как мы отмечали в книге Царь славяна во время мятежа, в Царigrade равно и в Иерусалиме у Андроника Христа был действительно повреждён правый глаз. Скандинавское изображение, 18 век. Взято из 931-1 страница 11. Впрочем, на некоторых изображениях у Одина якобы поражён другой глаз. Рисунок 34. Рисунок тридцать четыре. Бог Один с одним глазом, из исландского манускрипта XVIII века, взято из тысяча пять один страница сорок третья. Позднее художники иногда путались: правый или левый глаз был выбит. Поэтому следует ожидать, что о потере глаза сообщается и у Ганебалы. Наш прогноз блестяще оправдывается. Полибий говорит. Сам Ганнибал едва спас и то с большим трудом на уцелевшем слоне. Сильные страдания причиняла ему тяжелая глазная болезнь, от которой он лишился даже одного глаза. Обстоятельства не позволяли ему не остановиться и не полечить глаза. Три семьдесят девять страница двести тридцать четвертая. Тит Ливий утверждает, у Ганнибала с самой весны болели глаза. Голова у полководца была тяжела от бодрствования, ночной сырости и болотного воздуха. Лечиться не было ни места, ни времени, и он ослеп на один глаз. Двадцать два два страница шестьдесят вторая. Этот яркий факт упоминали и другие римские классики, например Корнелий Нипот. Причем, как пишет Корнелий Нипот, четыре три правый двадцать два комментарий тридцатая страница четыреста пятьдесят пятая. Таким образом, Ганнибал потерял именно правый глаз, как и у Андроника Христа и у бога Одина. То обстоятельство, что Андронику Христу выбили глаз при стезаниях во время казни, Полибий и Ливий преподнесли как потерю глаза из-за тяжёлых страданий Ганнибала во время военной кампании. То есть факт страданий, страстей в общем сохранили, оно в искажённой форме. Искать был очень опасный поход, и полководец заболел, а потом потерял глаз. Обратите внимание, что Ганнибал потерял глаз весной, непосредственно перед Тразименской битвой. Но ведь это хорошо отвечает сути дела, так как Андронику Христу выбили глаз именно весной во время его казни. В обоих случаях говорится о тяжёлых страданиях, так что всё сходится. Шесть. Точка три. Потрясающие знамения и катастрофы, сопровождавшие страдания Ганибала. Аналогично страсти Христа сопровождались великими и мрачными знамениями. Евангельская версия утверждает, что казнь Христа вызвала к жизни великую катастрофу. Сказано: Иисус же опять возопив громким голосом испустил дух, и вот. Завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу, и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресенью Его, вошли во святые грады и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, И все бывшие устрашились весьма и говорили: воистину он сын Божий. Евангелие от Матфея, глава двадцать седьмая, стих пятьдесятый-пятьдесят четвёртый. Следует ожидать, что нечто подобное античные авторы свяжут и со страданиями Ганибала, когда он утратил свой глаз. Наша логика полностью оправдывается. Вот что является дубликатом евангельского сюжета у Титалия. буквально рядом с рассказом о том, как Ганебал потерял глаз, в Мартовские иды Ливий сообщают следующее. Становилось всё страшнее от пугающих знамений, о которых повещали со всех сторон. В Сицилии у многих солдат загорелись дротики, в Сардинии у фсайника, обезжавшего караулы на стене, вспыхнул в руке жезу. На побережье сверкало множество огней, а на над двух щитах выступил кровавый пот, как их-то солдат убила молнии. Солнечный диск, навиду всех, сделался меньше. Это скорее всего упоминание о солнечном затмении 1185 года, связанном с распетием Андроника Христа в 1185 году. Смотри нашу книгу Царь славян. Примечание автора. И вы принесте с неба падали раскалённые камни. В РПх видели на небе щиты и солнце сражающееся с луной. Это ещё одно упоминание о солнечном затмении 1185 года. Примечание автора. В Копении среди дня взошли две луны. В Цере вода была смешана с кровью, и даже Геркулесов источник был в кровавых пятнах. и напомним, что Геркулес это ещё одно частичное отражение Андроника Христа. Примечание автора. В Анти, в корзины жнецов падали окровавленные колосья. В Фалериях небо словно раскололось, и из огромной щели сверкнул нестерпимый свет, дощечки с предсказаниями вдруг стали тоньше, одна из них выпала сама собой с такой надписью: "Тамаврс Архаическое имя Марса, смотри комментарий. Примечание автора. Обряцает своим оружием. А в это же время в Риме на статуе Марса на Апиевой дороге и на статуях волков выступил пот. Вкапые. Небо, казалось, охвачено было огнём, а луна падала с дождём вместе. В виду этого поверили и другие, не что ли, достопометным знамением. У некоторых хозяев козы обрасли длинной шерстью, курица превратилась в петуха, а петух в курицу. Сведения эти доложили сенату и в курию ввели самих роскальчиков. Консул посоветовался с сенаторами, как умилостивить богов. Постановлено было отвратить эти зловещие знамения принесением в жертву взрослых животных и сосунков и трехдневным молебствием богам во всех храмах. Напомним, что Христос воскрес на третий день. Примечание автора. 22:1 страница 60 и тире 61. Далее Ливий подробно на пол страницы рассказывает, какие именно дары и жертвоприношения богам были сделаны перепуганными римлянами. И тот же хронист переходит к сюжету о страданиях Ганебала и потере его глаза. Повторим, что во всей 22-й книге Ливия больше нигде о зловещих знамениях ничего не говорится. Очевидно, что по мнению римского летописца гнев богов был напрямую связан со страданиями Ганебала. А но ведь это именно то, о чём и говорят и Евангелия. Имел ли казнь Христа вызвало потрясение в мире. Он принёс себя в жертву и воскрес на третий день. 6.4. Ганнибал изменил свой облик так, что его не узнавали даже близкие люди. Аналогично, многие люди не узнавали Христа после его воскресения, не верили. Двинемся дальше по событиям вокруг страстей Ганнибала. Полибий обсуждает следующий странный сюжет: на зимней стоянке Ганибал употребил еще следующего рода хитрость, достойную финикиянина. Будучи связан с кельтами, узами недавнего союза, он опасался непостоянства и их даже покушений на его жизнь, а потому заказал себе поддельные волосы по виду вполне соответствующие различным возрастам. и постоянно менял их, причем каждый раз надевал и платье, подходящее к таким волосам. Благодаря этому он был неузнаваем не только для людей, видевших его мимоходом, но даже и для тех, с койми находился в постоянном общении. Три семьдесят восемь страница двести тридцать вторая. Титливи более краток. Уже приближалась весна. А гальские вожди часто старались заманить его в западню. Ганнибалу целял, а надевался по-разному, менял шапки и таким образом не попался в ловушку в это самое время в мартовские иды. А 221 страница 60. О чём тут речь? После того, как мы обнаружили частичное наложение биографии Ганнибала на жизнь описания Христа, ответ всплывает сразу. Речь явно идет о том, что после воскресения облик Христа изменился. Он явился в ином образе, смотри ниже, и даже некоторые его ученики не узнали своего учителя. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился с первой Марией Магдалине. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим.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 Что видевшим его воскрешевый не поверили. Евангелие от Марка, глава 16, стих 9-14. И далее сам Иисус стал посреди них и сказал им: "Мир вам". Они, смутившись и испугавшись, подумали, что виде де духа. А он сказал им: "Что смущаетесь? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Когда же они от радости еще не верили и дивились. Евангелие от Луки, глава двадцать четвертая, стих тридцать шестой-сорок первый. А также Фомаже, один из двенадцати называемый, близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.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 Рисунок тридцать пять. Уверение фамы. Русская двусторонняя икона-таблетка. Конец пятнадцатого начала шестнадцатого века. Взята из Воздорновги и иконы-таблетки Великого Новгорода. Софийские святы. Москва. Гранд Холдинг. Две тысячи седьмой год. Рисунок тридцать шесть. Уверение фамы. Скульптура Андреа Вероккио. Эпоха возрождения, взято из интернета. Обратите внимание, что и изменение облика Ганнибала связано с покушением на его жизнь. Всё верно. Облик Иисуса изменился после его распятия, казни. Отметим, что мартовские иды упомянуты Ливием в резюме о Ганнибале тоже не случайно. Напомним, что императора Юлия Цезаря было убит как раз в мартовские иды. Эй, Юлиус Цезарь, я ты ещё одно частичное отражение императора Андроника Христа, князя Андрея Боголюбского. Смотри книгу Царь славян, глава 2, 51. Так что всё сходится. Мы видим, что и ещё один важный сюжет из жизни описания Андроника Христа попал в античное повествование о знаменитом полководце Ганнибале.